Сцена двенадцатая. К счастью, Андреас был жив и даже не получил тяжелых увечий. Данте застиг его врасплох и оглушил латунной подставкой ночника. Правда, избежать ответного удара в лицо ему не удалось. Подставка всего лишь отцарапала журналисту череп, но тот без сознания рухнул на пол. Данте с трудом застегнул на его жирных запястьях наручники Коломбы и влил ему в рот пол пузырька успокоительного. Андреас спал без задних ног. Колонби вернулась способность здраво соображать, но чувствовала она себя странно. Хотя на часах было четыре утра, она не ощущала ни малейшей сонливости, да и восприятие цветов пришло в норму еще не до конца. По темному озеру за окном, казалось, проносились радужные сполохи. — Всегда так бывает? — спросила она Данте, отпив из чашки эспрессо, которую он ей приготовил у всех по-разному. У меня не такой уж большой опыт, я и принимал-то всего пару раз. Колумба пила кофе и в кои-то веки не находила к чему придраться. Возможно, дело было в том, что во рту у нее и без того ощущался мерзкий привкус. Как можно получать удовольствие от этого дерьма? Она вдруг поняла, что невзначай осудила человека, который только что спас ей жизнь, и тут же поправилась. В одиночестве я бы больше и минуты не вынесла. Спасибо, что обнял меня, я в этом нуждалась. И я тоже, сказал Данте, радуясь, что в темноте не видно его покрасневших ушей. Коломбе не зачем знать, что в последний час их объятий он напрягал всю волю, чтобы усмирить определенную часть своего тела. Как тебе удалось прийти в себя? спросила Коломба. Когда понимаешь, что с тобой происходит, проще взять себя в руки, объяснил Данте, с облегчением меняя тему. «Я сразу же принял хлорпромазин, а потом и тебя напоил из того же флакона. Это отличный антидот против глюциногенов. «Ты что, Бэтмен? Носишь все на поясе?» Данте смущенно прочистил горло. «Нет, мне его прописали». Колумба помолчала, и он продолжил. «Хлорпромазин дают шизофреникам и людям с биполярным расстройством, которые не реагируют на другие препараты». Похоже, я попадаю в одну из этих категорий. Я должен принимать его ежедневно, но делаю это только в экстренных случаях, как, например, вчера. Так вот почему ты был таким вялым. Ну да. Но лекарство еще оставалось у меня в крови, и помогло дотянуть до новой дозы. Что будем делать с Андреасом? Полагаю, возможность расчленить его и бросить в озеро не обсуждается. Коломбо скорчила свирепую гримаску, и Данте увидел, как из ее глаз ударили зеленые лучи. Он понимал, что это остаточный эффект наркотика, но иллюзия была такой реальной, что он вздрогнул. Все будет зависеть от того, как он себя поведет. Они, не снимая наручников, усадили журналиста на кровать Данта, и через полчаса он пришел в сознание. «Можно мне глоток воды?» — промямлил он. Данте поднес к рту Андреаса бутылку. Ему захотелось двинуть немцу горлышком по зубам, но кислота и психотропный препарат снизили его агрессивность до минимума. Коломбо помахала ножом перед носом мужчины. «Что ты собирался с нами сделать?» Андреас пожал плечами. «Ничего. Я заглянул к вам, услышав странный шум, а он вдруг ни с того ни с сего на меня набросился. Мне показалось, он под наркотой. Думаешь, кто-то тебе поверит?» «Думаю, мне поверят все». Наблюдавший за журналистом Данте казался озадаченным. «Ты лжешь, но должен признать, что тебе это хорошо удается. Слишком хорошо». «Кока, могу я провести маленький эксперимент?» «Пожалуйста». Данте взял нож и прижал острие к правой щеке Андреаса. «Что, если я вырежу тебе глаз? Ведь у тебя их целых два». «Сомневаюсь, что ты на это способен?» «Ты не так уж хорошо меня знаешь. Ты можешь ошибаться». «Что такое жизнь без щепотки риска?» Данте снова пристально посмотрел на журналиста, а потом положил нож на письменный стол и откинулся на спинку стула. «Ты всегда таким был?» Убивал щенков в детстве, мучил своих подружек. Андреас не отвечал, но в его глазах что-то блеснуло. «Как ты собирался выйти сухим из воды?» — спросил его Коломба. «ЛСД играет с людьми жестокие шутки. Особенно с теми, кто любит ночами карабкаться по стенам», — будничным тоном сказал он. «Ну да, я тебя видел». «Убийство самоубийство», — произнесла Коломба. «Сама понимаешь, тебе не удастся ничего доказать. Только в очередной раз выставишь себя идиоткой. Ты ведь привыкла к провалам, да?» потому и тусуешься с таким как Торре. Решив не идти у него на поводу, Коломба усилием воли сохранила бесстрастное выражение лица. Хватит выкаблучиваться. Зачем ты хотел нас убить? Андрес осклабился измазанными кровью зубами. Зрелище было несприятных. Ты правда думаешь, что вас хотел убить я, спросил он.